Антология, как разновидность бессмертия. Некоторые дружбы тянутся дольше, чем жизнь людей, которых они связывали. Сильвина Окампо умерла в 1993 году. Борхес в 1986. В минувшем 1999 не стало и Касароса. Антология фантастической литературы Тень долгой дружбы, связывавшей этих троих мертвецов, осязаемый итог их долгих бесед за бесконечными чашечками кофе. мате. Ладно, пусть будет мате. Была переведена на русский язык и издана в Амфоре в самом конце ушедших 1900-х. Среди нескольких десятков авторов, чьи рассказы или отдельные реплики вошли в сборник, много известных имен. Диапазон от Петрония до Джойса. Немало и совершенно незнакомых авторов. Пространство под обложкой, тем не менее, вовсе не напоминает лоскутное одеяло. Фантастические истории, собранные Борхесом, Окампо и Касаросом, удивительным образом сливаются в единый текст. Мне то и дело приходилось напоминать себе, что я читаю именно антологию, а не цельное авторское произведение. Составители литературных антологий неизбежно рассказывают о себе больше, чем авторы мемуаров. Когда берешься за повествование о своей жизни, можно скрыть некоторые обстоятельства и домыслить другие. Но составляя антологию, объединяя под одной обложкой чужие тексты, принимая парад собственных пристрастий и предпочтений, поневоле приподнимаешь покровы один за другим. Любая антология – досье на своего составителя. Боюсь, чем больше стараний он приложит для того, чтобы избавить книгу, составленную из чужих текстов, от собственного присутствия, тем точнее и беспристрастнее получится досье. Другое дело, что такого рода досье еще и расшифровать требуется. Поскольку у антологии фантастической литературы не один, а три составителя, Борхес не может считаться единственным по той лишь причине, что его имя дольше знакомо русскоязычному уху, чем имена Бьёй Касареса и Сильвины Окампо. Эта книга не столько дает представление о личностях составителей, сколько приоткрывает завесу над очаровательной, производной от слова чары, тайной их многолетней дружбы. Теперь я знаю, о них очень слишком много, но почти ничего такого, что можно перевести на язык слов. Разве что втроем они не так страшились темноты, когда уходят зрительные образы, можно услышать, как шуршит время в дальних комнатах дома. И сновидений, бесчисленных и почти бессмысленных эпиграфов к будущей смерти. Собравшись вместе, они могли дать волю своим причудливым фантазиям, поскольку... Пока друзья с чашками кофе в руках сидят напротив, смутные видения и тревожные предчувствия можно снисходительно называть фантазиями. Возможно, втроем они становились чуть-чуть бессмертнее, чем врозь. Если предположить, будто составитель антологии не всемогущее, а по-человечески беспомощное божество, подобно любому демиургу, может убежать от смерти, но не в Исфаган, где смерть однажды назначила встречу садовнику персидского царя спрятаться от нее где-то в закоулках своей маленькой вавилонской библиотеки, заставленной чужими книгами. Если уверовать на мгновение, будто такая судьба не сентиментальный лепет младенческого разума, а одна из миллионов вероятностей, что ж, в таком случае, возможно, где-то на обжитой окраине небытия нашелся столик в кафе для троицы печальных немолодых интеллектуалов, хоть немного смахивающий на столик из любимого кафе в Буэнос-Айресе. Не знаю точно, но уверен, что непременно должно было быть у них самое любимое кафе. Руки птицами взлетают к потолку, голоса становятся громче. Вы помните определение призрака у Джойса? Что до призраков, помните поучительную сцену, описанную Фростом? Почему бы и нет? Двухтысячный год.